Кажется, из полиции. Алисия все еще чувствовала во рту вкус компота. Часть седьмая. На ступеньке сидел инспектор Гальвес. На ступеньке сидел инспектор Гальвес. Он докуривал сигарету, тщательно следя за тем, чтобы даже следа пепла не осталось на плитах, покрывающих пол. Несколько минут назад какая-то сеньора, вооруженная шваброй, сурово поздоровалась с ним и осуждающе глянула на сигарету. Гальвису стало так стыдно, что он готов был провалиться сквозь землю или, по крайней мере, поскорее избавиться от сигареты, но рядом не нашлось ничего подходящего, куда можно было бы ее выбросить. Поэтому, когда Алисия появилась и что-то процедила сквозь зубы, Гальвис самым нелепым образом держал одну руку с сигаретой на уровне груди, а другую под ней ковшком. И рука эта, как могла, выполняла роль пепельницы. Именно так, не меняя позы, словно манекен, он и вошел следом за Алисией в прихожую ее квартиры. Вздохнул подождал, пока она кинет на комод ключи и достанет из кармана сигареты. Передвигаться по гостиной было трудно. Какой-то ураган перевернул всю мебель, в дребезги разбил фарфоровые и прочие безделушки, расшвырял книги. Инспектор искал место, куда бы поставить ногу, потому что при каждом шаге что-то противно хрустело под подошву и ботинка. Гальвис застыл в углу и оттуда обозревал разгромленную комнату, не решаясь больше сделать ни шага, и все же, совершенно по-дурацки, держа левую руку ковшиком под серым столбиком сигаретного пепла. На нем опять была честная обтягивающая грудь, рубашка. Алисия прохаживалась среди осколков и обломков, покрывающих пол, И тут инспектор, не удержавшись, спросил, — А пепельницы у вас нет? — Стряхивайте прямо на пол, — невозмутимо отозвалась хозяйка дома. — Еще немного пепла хуже не будет. Инспектор послушно стукнул пальцем по сигарете. Столбик пепла упал на нечто напоминающее голову Фокстерьера. — Ну и ну. Гальвис попытался изобразить улыбку, но у него это плохо получилось. — Вы, наверное, подрались с женихом? — Тут-то еще терпимо. Алисия вернула ему такую же содружную улыбку. — В кабинете куда хуже. Только вот никакой драки не было. Просто мне нравится жить в такой обстановке. Инспектор промолчал. Он был человеком застенчивым. На краткий миг Алисия даже пожалела своего гостя, этого огромного мужчину, затянутого в тесную рубашку. К тому же нереспектабельная лысина и мешковатый плащ придавали ему вид человека, потерпевшего кораблекрушение и ищущего спасительную соломинку. Алисия вывела инспектора на середину гостиной и усадила на марокканский пуфик, который каким-то чудом остался стоять не неперевернутым, рядом с опрокинутым журнальным столиком. Затем Алисия исчезла за кухонной дверью. На пуфике Галвес сидел так, что колени его поднялись до уровня груди. Он глядел на усыпанный осколками и обломками пол, И играл в тут же придуманную игру. Пытался угадать, какой кусок какому предмету раньше принадлежал. Двух собачек он мысленно уже почти что сложил. Затем стакан для карандашей. Но потом вдруг будто опомнился и с досадой подумал, что пора с чего-то начинать разговор. «Ваша соседка...»